Глава восьмая. Зал смерти. Когда повесь Птарса увидела, что Картерис уходит, оставляя ее одну старно, ее охватил ужас. Дух таинственности наполнял величественный зал. Его обстановка говорила о богатстве и культуре и наводила на мысль, что им часто пользовались как местом для королевских торжеств, и в такие дни он был заполнен до отказа. А сейчас ни в прихожей, ни в коридоре не было и признака других существ, кроме ее самой и полулежащего джедака Тарна, наблюдавшего за ней из-под прикрытых век со своего великолепного ложа. Некоторое время после ухода Явы и Картериса человек внимательно ее разглядывал. Затем он заговорил. «Подойди ближе», — сказал он. А когда она подошла, продолжал. «Чье ты создание?» Кто посмел материализовать свое представление о женщине? Это противно обычаями и королевским указам Лотера. Скажи, женщина, чей мозг создал тебя? Ява? Нет, не отрицай этого. Я знаю, что это сделал никто иной, как этот завистливый реалист. Он стремится соблазнить меня. Он надеется увидеть, как я паду перед обаянием твоих чар, и тогда он, твой хозяин, будет распоряжаться моей судьбой, моим концом. Я все это представляю. «Я все это представляю!» Краска негодования и гнева прилипла к лицу Туви. Ее подбородок был поднят, прекрасно очерченные губы надменно изогнулись. «Я не знаю, что вы болтаете!» — закричала она. «Я Туви, принцесса Птарса! Я не плод чьего-то воображения! Никогда до сегодняшнего дня я не видела того, кого вы называете Иавом! Не видела вашего нелепого города, о котором величайшие нации Барсума никогда и не слышали!» Мои чары предназначены не для тебя или таких, как ты. Они не продаются и не обмениваются даже ценой этого трона. А что касается того, чтобы употребить их для победы над твоей поверхностной властью? Она закончила предложение, пожимая своими великолепными плечами и презрительно смеясь. Тарна сидел на краю своего ложа, опустив ноги на пол. Он наклонился вперед с широко открытыми от возбуждения глазами. Казалось, он не замечал ее оскорбительных слов и манер. В ее словах, видимо, было что-то возбуждающее и неотразимое. Он медленно поднялся на ноги. «Клянусь клыками комола», — пробормотал он, — «но ты реальная женщина, живая женщина». «Ни мечта, ни глупый и тщетный вымысел разума!» Он шагнул к ней с протянутыми руками. «Подойди!» — шепнул он. «Подойди, женщина!» «Многие века я мечтал, что когда-нибудь ты придешь. А теперь, когда ты здесь, я не могу поверить своим глазам. Даже сейчас, зная, что ты реально, я все же страшусь того, что ты обман!» Туви отпрянула. Она думала, что он сошел с ума, рука ее потянулась к украшенной бриллиантами рукоятке кинжала. Мужчина заметил этот жест и остановился. Хитрое выражение появилось в его глазах. Затем они стали мечтательными и пронзительными, как бы сверлять девушку насквозь. Туве почувствовала в себе внезапную перемену. О причинах ее она не догадывалась, но каким-то образом человек, стоящий напротив, начал вызывать в ее сердце новые отношения. Он больше не казался ей страшным и таинственным врагом, а стал старым и доверительным другом. Ее рука соскользнула с рукоятки кинжала. Тарна подошел ближе. Он произносил мягкие и дружеские слова, а она отвечала ему голосом, который казался ей чужим. Теперь он был рядом с ней. Его рука лежала на ее плече. Его глаза были устремлены на нее, она смотрела ему в лицо. Его взгляд, казалось, проникал в скрытые источники ее души. Губы девушки приоткрылись в благоговейном трепете и удивлении при странном освобождении внутренней силы, которая обнажила ее сознание. Она знала Тарна всегда. Он был для нее ближе, чем друг. Она подвинулась к нему. Внезапно она поняла правду. Она любила джедака Лотера. Она любила Тарна. Она всегда любила его. Мужчина, увидев успех своих действий, не смог удержать слабой улыбки удовлетворения. То ли промелькнуло что-то в выражении его лица, то ли от Картериса, принца Гелиума, находящегося в дальнем зале дворца, дошли до нее более властные внушения. Кто знает. Но вдруг что-то рассеяло странное, таинственное влияние на нее этого человека. Как будто маска была сорвана с ее глаз. Тувия внезапно увидела Тарна прежними глазами и, привыкшая к странному проявлению высокоразвитого ума, который является обычным для Барсума, быстро догадалась, что она в смертельной опасности. Она резко отступила, освободилась от его объятий, но мимолетное прикосновение к ней пробудило в Тарна давно уснувшие страсти. С приглушенным криком он бросился на нее и обхватил руками страстно, ища своими губами ее губы. «Женщина — Женщина! — закричал он. — Прекрасная женщина! Тарна сделает тебя и лотера. Слушай меня, прислушайся к любви последнего джиддака Барсума! Туве пыталась освободиться от его объятий. — Остановись, человек! — крикнула она. — Остановись! Я не люблю тебя. Остановись, или я позову на помощь! Тарна засмеялся ей в лицо. — Позовешь на помощь! — передразнил он ее. — — А кто в залах Лотера может ответить на твой призыв? Кто смелится войти к Тарна без приказания? — Есть один человек, — ответила она, — который войдет и отважится сразить тебя на твоем троне, если узнает, что ты оскорбил Тувию из Птарса. Это — Это Аф? спросил Тарна. — Не Иав и не один из жителей Лотера, — ответила она, — а настоящий человек, настоящий воин, Картерис из Гелиума. Мужчина опять засмеялся над ней. «Ты забываешь о стрелках», — напомнил он. «Что может сделать твой красный воин против моих бесстрашных легионов?» Он снова грубо привлек ее к себе и потащил к своему ложу. «Если не хочешь быть моей джидарой», — сказал он, — «будешь моей рабыней». «Нет», — закричала девушка. При этом она сделала быстрое движение правой рукой. тарно отпустив ее и скорчившись, повернулся. Обе руки его были прижаты к боку. В тот же миг комната наполнилась стрелками, от Джеда Лоттера без чувств упал на мраморный пол. В тот момент, когда он потерял сознание, стрелки готовы были выпустить свои стрелы в сердце Туви. Непроизвольно она издала крик о помощи, хотя знала, что даже Картерис из Гелиума не сможет спасти ее. Тогда она закрыла глаза в ожидании конца. Ни одна стрела не пронзила ее тело. Она подняла веки, чтобы посмотреть, что остановило руки ее палачей. В комнате не было никого, кроме нее самой, лежащего у ее ног, в том же положении джиддака Лотара. Маленькая лужица темно-красной крови растекалась на белом мраморе пола рядом с ним. Тарна был без сознания. Туя была озадачена — Куда исчезли стрелки? Почему они не выпустили в нее свои стрелы? Что все это могло значить? Минуту тому назад комната была наполнена вооруженными людьми, призванными явно для защиты своего Джедака, на лицо все доказательства ее поступка. Люди исчезли так же таинственно, как и появились, оставляя ее одну с телом своего правителя, в чей бок она вонзила длинное острое лезвие своего кинжала. Девушка в страхе огляделась, сначала в поисках стрелков, а затем средств к побегу. В стене за возвышением находились две маленькие двери, скрытые тяжелыми драпировками. Тувия быстро побежала к одной из них, когда услышала позади бряцани воинского металла. О, если бы у нее было еще одно мгновение! Она достигла бы этих прикрывающих дверь гобеленов и нашла бы способ убежать. Но теперь было слишком поздно. Она была обнаружена. С чувством близким к агонии она обернулась, чтобы встретить свою судьбу и увидела быстро бегущего к ней Картериса с обнаженным длинным мечом, блестевшим в его руке. Она сомневалась в намерениях принца из Гелиума. Она считала его участником похищения. С тех пор, как судьба свела их вместе, она едва удостаивала его поверхностными ответами на его замечания, пока странные и ужасные происшествия в Лотари не вывели ее из заблуждения. Она знала, что Картерис из Гелиума будет бороться за нее, но сомневалась, хочет ли он спасти ее для себя или для другого. Он знал, что она была обещана Кулантиту Джедаку Кукаола, но если он способствовал ее похищению, мотивы его поступка не могли быть подсказаны верностью друга или заботой о ее чести. И все же, когда она увидела его бегущим по мраморному полу через зал аудиенций Тарна и Злотара с глазами полными беспокойства за ее безопасность, его стройную фигуру, олицетворяющую все самое прекрасное для воина с Марса, Она не могла поверить, что малейший след предательства таился под этой прекрасной внешностью. Никогда в жизни, думала она, ни один мужчина не был так нужен мне. Она с трудом сдержала себя, чтобы не броситься ему навстречу. Она знала, что он любит ее, но помнила, что обещана Кулантиту. Она не могла даже показать всю глубину своей признательности принцу Гелиума, боясь, что он неправильно поймет ее. Картерис теперь был рядом с ней. Его быстрый взгляд обежал комнату, заметив и неподвижную фигуру джедака, распростертую на полу, и девушку, спешившую к открытому выходу. — Он причинил тебе зло, Туве? — спросил он. Она подняла темно красные лезвие, чтобы он мог видеть его. — Нет, — сказала она, — он не причинил мне зла. Зловещая улыбка осветила лицо Картериса. «Позор вашим предкам!» — пробормотал он. «А теперь давай посмотрим, удастся ли нам скрыться из этого проклятого города, прежде чем их жители обнаружат, что их джедак больше не существует». С твердой уверенностью, которая так шла тому, в чьих жилах текла кровь Джона Картера из Виргинии и Деи Торис из Гелиума, Он взял Тувию за руку и, повернувшись, устремился через весь зал широкими шагами к огромной двери, через которую Иав ввел их в этот день к джедаку. Они почти достигли порога, когда какая-то фигура влетела в зал через другой вход. Это был Иав. Он тоже окинул взглядом всю сцену. Картерис повернулся к нему с готовым к бою мечом в руке, закрывая своим телом стройную фигуру девушки. «Подходи, Аф из Лотера, воскликнул он. «Давай сразу же решим наш спор, так как только один из нас может покинуть зал живым в из Птарса». Затем, увидев, что тот совершенно безоружен, он воскликнул. «Вызывай своих стрелков или следуй за нами как пленник, пока мы спокойно не покинем твой призрачный город». «Ты убил Тарна?» — воскликнул Яв, не обращая внимания на вызов Картериса. — Ты убил Тарна! Я вижу его кровь на полу, настоящую кровь! Это настоящая смерть! Тарна был таким же реальным, как и я. И все же он был нереален. Он не смог материализоваться. Разве могут они быть правы? Да, но мы тоже не правы. И все эти века мы ссорились, убеждая, что не прав другой. Однако он мертв. Я рад этому. Теперь я займет свое место. Теперь я встанет джедаком Лотера. Когда он кончил, Тарна открыл глаза и быстро сел. Предатель, убийца! Закричал он. Кадар, Кадар! Так жители Барсума вызывают стражу. Яв смертельно побледнел. Он упал на живот и пополз к Тарна. «О, мой джедак, мой джедак!» — захныкал он. «Я в непричастен к я в твой преданный слуга. Я только сейчас вошел в зал и нашел тебя на полу, этих двух чужестранцев, собирающихся бежать. Я не знаю, как все это произошло. Поверь мне, славнейший из джедаков!» «Прекрати, мошенник!» — закричал Тарна. «Я слышал твои слова. Однако он мертв. Я рад этому». Теперь я Ав займет свое место, теперь и Ав станет джедаком Лотера. Наконец-то, предатель, я разоблачил тебя. Ты своими словами сам вынес себе приговор, как и поступки этих красных людей определили их судьбу, если только...» Он остановился. «Если женщина не...» Но он не успел продолжить. Картерис догадался, что тот хотел сказать, и до того, как слова были произнесены, он подскочил и ударил Тарна ладонью по лицу. Тарн вскипел от злости и унижения. «Посмей-ка еще раз обидеть принцессу из Птарса», — предупредил юноша. «Я не посмотрю, что у тебя нет меча. Я не смогу остановиться. Руки у меня так и чешутся». Тарнат прыгнул назад к маленьким дверцам за его спиной. Он попытался заговорить, но мускулы его лица так отвратительно работали, что в течение нескольких минут он не мог произнести ни слова. Наконец, ему удалось произнести нечто вразумительное. «Умри — Умри! — закричал он. — Умри! — и повернулся к выходу за спиной. Я впрыгнул вперед, вопя в ужасе. «Жалься, Тарна! Жалься, Тарна! Вспомни долгие века, когда я верно служил тебе! Вспомни все, что я сделал для Лотера! Не приговаривай меня к ужасной смерти! Спаси меня!» Но Тарна только рассмеялся и продолжал поворачиваться к драпировкам, скрывающим маленькую дверцу. Иаф обратился к Картерису. Останови его! закричал он. Останови его! Если ты любишь жизнь, не давай ему уйти из этой комнаты! И с этими словами он бросился в погоню за своим джедаком. Картерис последовал его примеру, но последний из джедаков был очень быстр. К тому времени, когда они достигли гобеленов, за которыми тот исчез, они обнаружили, что тяжелая каменная дверь преграждает дальнейший путь. Я вбросился на пол в припадке ужаса. — Подойди сюда, человек! — закричал Картерис. — Мы еще не мертвы. — Давай попытаемся покинуть город. Мы еще живы. А пока мы живы, мы можем попытаться сами определить свою судьбу. Что пользы в том, что ты безвольно опустился на пол? Успокойся, будь мужчиной! Яв лишь покачал головой. — Ты разве не слышал, что он позвал стражу? — простонал он. — О, если бы нам удалось перехватить его, тогда бы у нас была надежда, но он слишком быстро скрылся. — Хорошо, хорошо, — нетерпеливо воскликнул Картерис. — Ну и что из того, что он позвал стражу? У нас будет достаточно времени побеспокоиться обо всем после их прихода. Пока же я не знаю, взяли ли они на себя труд подчиниться вызову джедака. в печально покачал головой. — Ты ничего не понимаешь, — сказал он. Караул уже приходил и ушел. Они сделали свое дело, и мы погибли. Посмотри на все выходы. Картерис посмотрел на двери, расположенные в стенах большого зала. Каждая была плотно закрыта огромной каменной дверью. — Ну и что? — спросил Картерис. — Мы должны умереть, — бессильно прошептал Яв. Больше он не произнес ничего, сел на край ложа джедака и стал ждать. Картерис придвинулся к Туве и стал с обнаженным мечом так, чтобы можно было видеть весь зал, и чтобы враг не мог приблизиться незамеченным. Им казалось, что много часов ничто не нарушало тишины их могилы. Никакого знака не подавали их палачи с того времени, как их замуровали. Им ничего не было известно о том, когда и как они умрут. Неопределенность положения была ужасна. Даже Картерис из Гелиума чувствовал огромное напряжение. Если бы он знал, как и откуда придет смерть, он смог бы встретить ее безбоязненно. Но так долго страдать от ужасного напряжения и неопределенности, не зная планов убийц, было мучительно. Туя из Птарса приблизилась к нему. Она чувствовала себя безопаснее, когда ее рука лежала на его руке. А юноша соприкосновение с ней придавало силы. Он с улыбкой повернулся к ней. «Кажется, они пытаются испугать нас до смерти», — сказал он, смеясь. «Да покроет меня позор. Но я должен признаться, что они близки к достижению своей цели в отношении меня». Она собиралась ответить, когда полный ужаса крик сорвался с губ жителя Лотера. — Наступает конец! — закричал он. — Наступает конец! Пол! Пол! О, комол, будь милосерден! Туве и Картерису не нужно было смотреть на пол, чтобы заметить его странное движение. Мраморные плиты медленно опускались во всех направлениях к центру. Вначале их постепенное движение было едва заметно, но вскоре угол стал так велик, что можно было стоять, лишь опустившись на одно колено. иа все еще кричал и хватался за королевское ложе, которое уже начинало скользить к центру комнаты, где Тувия и Картерис заметили маленькое отверстие. Оно росло в диаметре по мере того, как пол принимал форму воронки. Становилось все труднее удерживаться на головокружительном наклоне гладкого и полированного мрамора. Картерис пытался поддерживать Тувию, но сам начал скользить в увеличивающееся отверстие в центре воронки. Чтобы лучше держаться за гладкий камень, он сбросил свои сандалии из шкуры цитедара и укрепился на вызывающей тошноту высоте, протянув руку, чтобы поддерживать девушку. Она в ужасе обняла его руками за шею. Ее щека была рядом. Смерть, невидимая и неизвестная, казалась близка, и из-за неизвестности была еще более ужасной. — Мужайся, моя принцесса! — прошептал он. Она посмотрела ему в глаза и увидела улыбку на его губах и смело смотрящие глаза, в которых не было страха. Затем пол стал наклоняться еще быстрее. Они опять начали скользить в отверстие. В ушах зазвенели полные ужаса и отчаяния крики и ава, и все трое вскоре оказались на королевском ложе Тарна, которая застряла в начале мраморного коридора. На мгновение они вздохнули спокойно, но тотчас же заметили, что вход увеличивается, и ложа скользнула вниз. Иав опять закричал. И их охватило неприятное чувство, когда все опустилось под ними, и они стали падать в темноту навстречу неизвестной смерти.